Платон очень хотел поговорить с Ольгой, искал ее по всему дому. Чтобы не бесить друга, писать на телефон не хотелось. Вдруг этот ревнивец проверяет все ее СМС, да и в спальню не постучишься. Поэтому план был один – ходить из комнаты в комнату и пытаться наткнуться на нее случайно. Когда он в очередной раз вошел в столовую, то застал там Злату, попивающую вино. Бокал, видимо, был не первый, и лицо девушки было красным, словно хозяйке было стыдно за что-то. Платон не хотел с ней сталкиваться и решил просто тихо выйти, но она не дала. — Что, презираете меня? — крикнула Злата ему вслед, и он остановился. — Все такие чистенькие, правильные, как будто и не жили. Мама, папа, ты. Даже тетка Нора носом воротит, словно не свела старого француза в могилу за приличное наследство. А может, она и Ники убила за то, что он хотел уйти от нее. — Я тебя не осуждаю. — Платон подошел к столу. «Ты маленькая, разбалованная девочка, которая привыкла получать все по первому требованию. Я даже предполагаю, что бедный Ники был тебе не нужен, но запретный плод всегда очень сладок. Это даже не молодость, нет, это распущенность и глупость. Ты забудешь и Ники, и Федора уже завтра, встретив свой новый объект обожания. Помни только, детка, что за все придется расплачиваться». — Хочешь ты или нет, но когда-нибудь бумеранг вернется, и тогда придется ответить за то выжженное поле, что ты оставляешь за собой. — Не помешаю? — в столовую вошел Артем и встал на входе, не решаясь пройти. — Заходите, молодой человек, — поприветствовал его Платон. — Составьте компанию девушке. Не гоже, юной красавице пить в одиночестве. Он встал и вышел из кухни, продолжив свои неуспешные попытки найти Ольгу. — Проходи. Злати, правда было некомфортно одной. «Наливай себе вина». Артему не сиделось в комнате, и он с благодарностью принял приглашение. «Только не молчи», — сказала Злата. «В тишине я могла и одна посидеть». Теме очень не хотелось вновь оставаться одному, и он решил сделать то, что не делал никогда. Он прочел свое стихотворение. «Все усложняем, забывая суть. Второго шанса не предвидится. Обнявшись, лишь к утру уснуть, друг другом так и не насытиться». Все усложняем, думая о том, что о тебе трезвонят люди, откладывая на потом обычный завтрак в праздничной посуде. Все усложняем, требуя побед, всех подгоняя и себя немного. А финиш открывает нам секрет, что счастьем-то была дорога. Все усложняем, точно зная факт, нас деньги сделают счастливыми. Не замечая, плесневеют как мечты, вдруг становясь фальшивыми. Все усложняем, забывая суть... «Второго шанса не случится. И если хочешь лучше сделать путь, тебе, мой друг, пора поторопиться». «Удивил», — сказала Злата. «Как же вы дружите с Федей? Ты стихи читаешь, он консервы делает». «Зря ты так», — сказал Тёма, хотя понимал, что говорит сейчас не то, что хочет услышать красивая девушка. Федор хороший, он настоящий. А главное, не пытается никого переделать. Просто разрешает быть самим собой». Это важное свойство настоящего человека. Но, к его удивлению, девушка отреагировала на его слова равнодушно. «Пойдем выпьем на набережной», — вдруг сказала Злата. «Скучно. Да и сейчас все начнут подтягиваться на ужин, а я никого не хочу видеть». Когда они под руку выходили в теплый сочинский вечер, у Артема появилось гадкое чувство, словно он вновь кого-то предает.